Глава 50. «И что тебе есть сказать о нас?» Заломила я скептически одну бровь. «Что ты вообще знаешь о слове «мы»? Ты же привык быть один». «Ты очень хорошо меня понимаешь, как ни странно». Приблизился он ко мне, практически нависая надо мной. «Да что он хочет, черт его подери!» Я нервно дернулась от его близости, не зная, как себя вести. Может, он меня и поцелует сейчас на этой горе? Романтик хренов. Что тебя понимать? У тебя на лбу все написано. Кмыкнула я, нарочно отодвигаясь от него дальше. И что же у меня написано? Поинтересовался Глеб. Мне кайфово одному. Я не помню имя цыпочки, что сегодня вышло из моего номера в отеле. Потому что я снимаю каждый день новую. Ответила я дерзко. Хм... Чесал он подбородок. «Ну, что-то в этом есть. А у тебя знаешь, что написано?» «Что? Тоже надпись есть?» «Да. Красными буквами, бегущей строкой. Ну, и что там?» «Устала быть одна. И хочу, чтобы мой парень брал меня жестко. Мне это нравится». Закончил он последнюю фразу мне на ухо, и по моему телу пробежала невольная дрожь. Это у него заигрывания такие, или он все-таки мне хамит. Даже жаль стало, что опыта общения с противоположным полом у меня не так много, и я не могу отличить сейчас оттенки отношения бессонного ко мне. Он играет моим сердцем и душой, или это все же некий личный флирт, просто своеобразный и мне непонятный, как девушки. Может, они все так соблазняют девчонок, а я просто не в курсе об этом и не оценила? Конечно, устала. Ответила я и шмыгнула носом. Его фраза все же задела меня снова за живое. Зачем он напоминает опять? Ведь вы мужики, в который раз вынуждаете меня решать проблемы самостоятельно. Свалив все на мои плечи. А ведь это мы вас рожаем, между прочим. Женщины. А вы нас используете в самых грязных своих играх. А я бьюсь как рыба об лёд, и не знаю, как мне выбраться из этой непроглядной задницы. Не знаю, на что мне лечить больную мать. Она умрет Без операции и дорогущих средств. Я останусь совсем одна. С малолетним братом на руках. Но вам ведь все равно, правда? Вам лишь бы яички свои порадовать. И я вдруг снова разрыдалась. Закрыла лицо руками и тихо завыла. Как же они все меня достали. Кто бы только знал. И Глеб этот тоже. Ничем не лучше любого другого подонка. Бессонов молча стоял какое-то время и смотрел на меня. Потом вдруг сгреб меня в свои объятия. Крепко прижал к своему сильному телу. «Не надо! Не трогай!» Рыдала я и толкалась. Хотя на самом деле мне стало так тепло и хорошо в его руках. Он словно жалел меня сейчас. И без слов говорил, что он не такой. И я ошиблась насчет него. И он ошибся. Просто не с того начал. А на самом деле я нужна ему. Даже не знаю, откуда только эти глупые мысли мне ветром занесло в голову. Он же не ослабил рук, держал меня крепко, не позволяя уйти от него в сторону и разорвать объятия. «Отстань, слышишь? Ну же! Отстань!» Я билась в его руках какое-то время а потом выбилась из сил и сдалась. Просто стояла на месте и позволяла себя обнимать. Позволяла себе чувствовать его запах и тепло. Это какая-то опасная дорожка, на которую мы сегодня вышли. Это уже не игра. Но что тогда? Его фраза совсем заставила меня очуметь. «Я помогу твоей маме».